Глава 30. 18 человек лучших специалистов Лео Бражника, распределенные по парам, сидели в засадах. Одной из пар были Гао и Блингштов, которые упустили клиентов возле компакт-хауса, и теперь были полны желания восстановить свою пошатнувшуюся репутацию. «Нас перестали уважать, Гао», – жаловался накануне своему напарнику Блингштов. «Все считают, что мы задницы». «Да знаю», – отвечал Гао, – «но эти ребята наваляли не одним нам, других вообще поджарили». Тем не менее, Гао тоже жаждал реванша и в эту ночь впервые не прикладывался к экспертному, хотя воздух был холодный, а в ботинках хлюпала сырость, а еще и умучили угрызения совести. «Ты знаешь, блинги, возьми я чуть правее, и их песенка была бы спета, все время говорил он» а на протяжении ночи повторял эту фразу раз пятьдесят. Блин, что в молчал, слушая напарника, и следил за одним из солдат-зенитчиков, который шлялся от поста к посту и клянчил спиртное. И еще фамилия у него была какая-то дурацкая. Йодль. Глупее придумать трудно. В этом Блин, что был просто уверен. «Вот что Гао», — сказал он вдруг под самое ухо. «Давай-ка мы с тобой малость здесь все разведаем». «Где?» — не понял одуревший от бездействия и сырости Гау. «А здесь?» Блинштов сделал неопределенный жест, словно собираясь в руку ржавые нагромождения и тяжелый туман, выползавший изо всех углов. «Если эти гады просидели всю ночь тихо, значит, попытаются смыться утром, на рассвете». Баражник говорил, у них самолет есть. «Не самолет, а лангсфеер», — со значением произнес Блинштов. «Кстати, ты знаешь, что твой однофамилец промазал в этих ребят с трёх метров?» «Какой однофамилец?» «Гуччо». «Ну, сказано, то Гуччо, а то Гао. Неважно, главное, что он с трёх метров засадил в кабину зарядскую с кувертины. «И что?» «Разбил им окна», — усмехнулся блин, что. «Ну так ты идёшь? А чего нам остаётся?» Гао поднялся, отдернул куртку и проверил автоматическую винтовку. Затем посмотрел на небо, которое быстро светлеело. «Предлагаю пройти до висячей балки, потом подняться на парапет и дойти вон до тех хреновин», — наметил план Блингштон. «Эти хреновины, блинги, называются воздухоосушка. А ты почем знаешь?» Хэ, «Я ж трудовое училище оканчивал. Ну ладно, пошли». Осторожно переступая по камням, они добрались до невысокой бетонной стены. Однако то, что издали выглядело как металлическая лестница, оказалось куском скрученной арматуры. Отступать было уже поздно, и напарники все же взобрались на стену, перепачкав всю свою одежду. «Да тут целая дорога», — заметил Блинкштов. «Такое ощущение, что эту тропку здесь натоптали». «Похоже на то», — шепотом ответил Галл, и осмотрелся. «Сдается мне, блинге, что мы на верном пути, и приятели пошли дальше». Теперь они практически крались, выставив оружие перед собой, поскольку вокруг проявляются все больше и больше признаки пребывания людей. Окурки, бутылки, банки из-под пива – все это выглядело достаточно свежим. Вскоре слева потянулся ряд металлических двустворчатых дверей. Некоторые были покрашены, что только доказывало – «Обитаемость здешних мест». «Боксы», — тихо сказал Гао. «Чего?» «Я говорю, боксы. Здесь стальные чушки по температуре выдерживали». «А зачем?» — спросил блин что в поводя стволом автомата из стороны в сторону. «А кто его знает?» «Это по технологии положено, чтобы какое-то в них зерно росло, сементовое». «Ладно, брехать, пролетарий», — прошептал Блинштук и остановился. «Ты чего?» «А ты не слышишь?» – Линшо встал на колено и прицелился куда-то в молочную пелену туманов. Гау прислушался. Ему показалось, что он различает какой-то скрип. Звук становился все отчетливее, а затем в каких-то сорока метрах впереди открылась одна из бесчисленных дверей. Гау тоже поднял винтовку и привычно задержал дыхание. Теперь он не собирался давать мишеням ни одного шанса.